Глава одиннадцатая. Вторник. Второе мая. День. США. Нью-Йорк. Светлана даже головой покачала. Таких майских она точно не припомнит. Целый ворох давних и смутных хотений исполнились как по волшебству. Тесный самолет с синим глобусом Панам на Киле девушку не впечатлил. Зато пересадка в Лондоне... Лондон! Тот самый Лондон из-за капиталов заграет бритон город двухпалубных красных автобусов, чопорных полисменов Бобби и величавого Биг Бена. Свету, будто подхватил и унес разноцветный ветер, нездешний вихрь, карусельный самум. Атлантический океан долго мерцал под крылом, похожий на синюю плесированную юбку. Аэропорт имени Джона Кеннеди гудел, словно колоссальный улей. Утробно свистя, Боинг подкатил на остатках инерции к терминалу Панам-Уорлд-Порт, прямо под огромную эллиптическую крышу. Эта летающая тарелка немного роднила порт Шереметьево, но лишь внешне. Суть она покрывала иную и чуждую. Шевелева надеялась, что за время полета хоть немного обвыкнет. притерпится. Да куда там? «Мадаин не наша», — как выражалась ее мама. Буквально кричала со всех сторон, лезла в глаза и уши. «Новое поколение выбирает Пепси», — фальшиво улыбались красотки из рекламных счетов. «Впустите тигра в ваш бензобак», — рычал усатый полосатый из плаката «Фессо». «Распродажа, скидки, успей купить. Не хватает? Возьми кредит. Деньги, деньги, деньги!» «Бедная нация», — вздохнула Светлана. Одна торговля на уме. Велком, девушки!» — покровительственно заулыбался Марк, ввинчиваясь в галдящую сутолоку. «Не отставайте!» Света с Наташей засеменили следом, держась за Отти, словно за ледоколом. Никаких досмотров, никаких очередей. Все трое вышли к стоянке легко и просто, как будто уже настал коммунизм, и границы отменили за ненадобностью. По мысли Светланы, Марк — личность пройдошливая, Но в Москве ему явно подыграли. Вся тягомотина с паспортами, визами, студенческим обменом уложилась в какие-то сутки. Рекорд. «Как ты?» — Шевелёва взяла Наташу под руку. «Суета!» — пожаловалась Сивернева. «Всё в попыхах, наскоряк. Сейчас бы посидеть в тишине, где-нибудь в парке, а нас опять. Бегом марш!» «День приезда!» — рассмеялась Света. «Всегда так!» «Зато Америка!» «Как-то даже не верится!» Подкатил громадный, нескончаемый кадиллак, словно доказывая бытие Штатов, и ловко распахнул дверцу. «Прошу!» Запустив Наташу вперед, Светлана сунулась в салон сама, утопая в кожаном сиденье. «Уф!» Марк блеснул зубами спереди и кивнул полноватому водителю, смахивавшему на манекен. До того казались искусственными его кукольные глаза. Щеки, будто штампованные из розовой пластмассы, волосы — парик париком. Лимузин тронулся и покатил, утробно ворча. Девушки переглянулись. И расплылись, как по команде. «Раз-два, улыбнись!» Критическая масса впечатлений, нахлынувших на Светлану, притопила в сознании и цель, и тревогу. «А что вы хотите?» ни разу в жизни даже в болгарии не побывать которая как ведомо не за граница и вдруг сразу соединенные штаты кделак миновал безразмерный куинс впереди замаячили арки бруклинского моста перекрывавшие туманящиеся частокол небоскребов и тут шевелево как будто окунулась в вакуум наросло полное глухое беззвучие а затем тишина сложилась в негромкий голос светлана вы уже прилетели — Кто? — напряглась девушка. — Кто это? — Меня зовут Аиджа, я друг вашего Миши. — Где он? — едва не завопила девушка. — Он жив? — Жив-здоров, но больше не ридер. — А почему я должна вам верить? — насторожилась Светлана. — Миша, он рядом? — Да. «Тогда пусть скажет вам, какого цвета была игрушечная собака из поролона, которой я в детстве оторвала язык». Сердце Шевелёвой заколотилось. «Если этот друг ответит, что мягкая игрушка была белой, значит, Миша в плену и подаёт сигнал». «Игрушка была белой», — отозвался Аиджа. «Только не собака, а медведь». «Ох, передайте Мишечке, что мы здесь, в Нью-Йорке!» Заторопилась Света, лишь бы успеть всё выговорить. «Я и Наташка. Нас Рокфеллер пригласил. А Миша где?» «Форест Хиллз. Элитный район. Особняк в стиле Тюдоров». Мишин друг обстоятельно продиктовал адрес. «Мы сейчас едем в Покантику, а завтра нас отвезут в Бостон. Постараемся пораньше вырваться и обязательно заедем к Миша». «Говорит, что будет ждать вас». Только машину ставьте подальше, а к дому выходите незаметно, с переулка, где глухая стена. В неё вделаны железные держаки для факелов. Резко потяните на себя средний, это как бы звонок. Миша откроет потайную дверь. — Поняли, поняли. Спасибо, до свидания. How — Хау. Шевелёва затормошила и Иверневу, шепчатой на ухо. — Я только что с Мишкиным другом разговаривала. Завтра мы увидим Мишку. «Да ты что?» — выдохнула Наташа, округляя глаза. И девушки тихонечко запищали, мутузя друг друга от избытка чувств. Среда. Третье мая. День. Нью-Йорк. форест Хиллс. Америка — колоссальная притвора. Нация приезжих с и историй, и все эти переселенцы так и не смогли сплотиться за пару веков. Штаты, может, и соединенные, но люди разобщены напрочь, они не вместе, а рядом. Многие так до сих пор и не выучили великий могучий инглиш, болтают по-своему. Жмутся в чайнотаунах или в итальянских кварталах. Белые к белым, черные к черным, цветные к цветным. Американцы даже собственной кухней не обзавелись, что уж говорить об архитектурных стилях. Советские зодчие и те в 20-х натворили больше, пойдя по конструктивизму. Я сощурился. В прогале улицы за окном громоздились несчетные кварталы Куинса. Весь Нью-Йорк как частая нарезка. Вот тут копировали викторианство, здесь ударились в неоготику, а там будто спародировали барокко. Форест Хиллс выстроили в стиле Тюдоров под 16 век. Крутые крыши с затейливыми каменными трубами. Фасады, расчерченные темными балками фахверка. Полукруглые арки и пышные балюстрады. Даже резные стулья, сколоченные из обена и сикамора, примили высокие спинки, как у трона, а сиденья обивались прочной коровьей кожей. Углядев в узоре тюдоровскую розу с пятью лепестками, я усмехнулся и переставил стул. Сегодня можно и радость спрыснуть. На моих счетах угнездились ровно шестьдесят миллионов. Барух ревностно и свято соблюдал договор, а уж насколько главный буржуин обогатился сам, я давно сбился и запутался. Да и неважно это. — Сэр, голос Кеттеринга был исполнен почтительности, но она терялась в хриплом басе. — Таким голосиный впору реветь на абордаж канальи. — Говори, — молвил я, не оборачиваясь. звонила Лоуэн Чентри, сэр. Предупредил по секрету, что босс подъедет часам к четырем. «Сегодня?» — у меня по спине протянуло холодком. «Послезавтра, сэр». «Ага». Мой голос дрогнул. «Спасибо, Седрик. Ступай». Дворецкий с поклоном удалился, не тая довольной улыбки. Порадовал-таки хозяина. Я проводил его долгим взглядом. Сэдрик Кетеринг представлял собой образец стопроцентного американца. Доброжелательного, улыбчивого, всегда готового помочь ближнему. Но как только барух позвонит ему и прикажет меня зарезать, Седрик ответит «Окей» и выберет нож поострее, чтобы распороть мое горло с первого раза. Я скривил губы в неласковой усмешке. Особой приязни к дворецкому я не питал, однако и смерти ему не желал. Кеттеринг стал бы первым из прислуги, кого бы я зомбировал в лучших традициях Вольфа Мессинга. Наставник рассказывал, что Сталин опасался гипнотизера. Зря. Железная воля вождя сломила бы всякое внушение. А эти? Добрые и ласковые ксеноморфы. Шофер, повар, дворецкий, горничная, телохраны. Кетеринг исполнял обязанности мажордома, то есть ходил всюду с важным видом, строил и школил всю мою свиту. А остальные следили за порядком и за хозяином. Спрашивается, зачем мне шпики в доме? Вот только сила у меня, йог, Исцелить могу, переформатировать, увы. Тут даже метод не поможет, зря я радовался. Лишая врага энергии, я вовсе не плюсую ее к своей, она тупо гаснет. Согревая меня, тонизируя, оздоравливая, но не делая сильнее. Если девчонки не подъедут, обратить слуг в зомби не получится, а послезавтра рандеву с барухом. Нервничая, я истоптал толстый ковер, глушивший шаги. «Отведайте силушки богатырской!» Тьфу, что за глупости лезут в голову? Я остановился у окна, выходившего во двор. Пальцы забарабанили по подоконнику, выстукивая простенький мотив. Явный признак волнения. Сила, силушка, силенка. Да. Гипноз или там, ридеризм — это всё деяние вовне, на расстоянии. Стало быть, не для меня. Я лечу наложением рук. Ну, или бью наложением кулака. Правда, если врезать с выплеском энергии, можно любого бугая завалить. Вопрос. Как завалить баруха? Возможные варианты. Я вздрогнул, заслышав слабый звон колокольчика. Померещилось? Медный разлив докатился снова, из-за стены, отделанной темным дубом. Пришли. Подскочив, я отжал резной завиток, и деревянная панель открыла узкую и высокую галерею, пахнувшую пылью и затхлостью. Зарешоченные окошки вентиляции под самым потолком пропускали достаточно света, чтобы видеть, куда ступаешь. Эта смутность приятно щекотала давнюю мальчишескую тягу к таинственным ходам. Знал ли о секретном коридорчике барух, когда покупал особняк? Вряд ли. Во-первых, не его это уровень приобретения недвижимости, а во-вторых, на плане дома проход не отмечен. Меня самого Аиджа просветил, распознав двойную стену контактным видением, аля Роза Кулешова. Сыпавшись по крутой лестнице, я притормозил и сдвинул грюкнувший засов. Толстенная дверь из бруса провернулась на тяжелых петлях, впуская свет и моих девчонок. «Миша!» запищала Светлана. Наташка сразу кинулась обнимать меня, выжимая своими округлостями всякое беспокойство. — Подожди, — стыдливо хихикнул я. — Закрою сначала. Девушки зашептали наперебой. — Мишечка! А мы еще не очухались толком. То Нью-Йорк, то Бостон. Житие мое. Я в Гарвард, а Наташка в этот... в Массачусетский технологический, в МИД. интересно очень и хочется поскорее сюда к тебе ну как ты да нормально я потискал обеих и словно родного коснулся сразу домом повеяло, русским духом что надо делать деловито спросила светлана поднимаясь по лестнице и брезгливо уворачиваясь от паутины я объяснил расклад сможете сможем тряхнула локом ивернеева только их надо Того зафиксировать. Это можно. Глянув в глазок, никого. Я оттянул панель, пропуская девушек в большую приемную, обставленную тюдоровской мебелью, тяжеленной и простой. Стол на шести парах ножек, комоды, кушетка, встроенную в нишу окна. Начнем с дворецкого. Он должен быть в столовой. Седрик торчал у громадного буфета из вишневого дерева. Выдвинул ящик и перебирал вилки с ложками, натирая серебро салфеткой. Положив руку на плечо кеттерингу, я непринужденно обронил. «Наводишь блеск?» «Да, сэр», — почтительно отозвался дворецкий. Мою ладонь припекала, теплела в груди. Сила стремительно покидала мажордома. «Ох!» Седрик качнулся, роняя вилку на пол. «Что случилось?» — изобразил я заботу. «Да как-то нехорошо стало!» — пролепетал слуга. «Слабость и голова кружатся!» «Ну-ка садись, садись!» — повлёк я Дворецкого к кожаному креслу. «Сэр!» — вяло воспротивился Кеттеринг. «Сядь, сказал!» Седрик плюхнулся в упругую мякоть сиденья, не видя девушек в упор. А Света с Наташкой вовсю водили руками над его головой, почти касаясь седых, коротко остриженных волос, Внедряя в туговатый мозг простую и ясную цель — служить верно и преданно. Мне. Шевелёва отступила на шаг и четко, ясно проговорила на хорошем английском. «Мы — гости твоего хозяина, мистера Борна. насчет три ты встанешь и продолжишь перебирать столовое серебро. Раз, два, три!» Кряхтя дворецкий встал и смущенно поклонился. «Извините за немок, сэр, леди». «Пустяки, Сэдрик», — улыбнулся я. «Дело житейское». Успокоившись, Кеттеринг прошаркал к буфету и снова зазвякал. «Готов», — выдохнула Наташа и прижала ладонь к губам, боясь, что вырвется нервический смешок. «Пошли», — шепнула Света. «Горничную Элспет мы застали в сводчатом коридоре». Надо полагать, в её задание входило не только наблюдение, но и интим. Юбчонка еле попу скрывает, а декольте таково, что у впечатлительного человека и спарина выступит мигом. Но всё равно, куда ей до Наташки? Зато подкрадываться не нужно. Подхожу, а мисс Дитиша рефлекторно спинку выгибает, и губки тянутся в голливудскую улыбку. Каюсь, ущипнул за мягкое место. Девушка радостно взвизгнула и тут же смолкла, замерев. Свети на ладони выписывали круги и восьмерки, касаясь замысловатой прически. Готово. Ступая втроем по коридору первого этажа, мы заглянули в гараж, к моему личному водителю Иву, бывшему гонщику из Палермо, нежно ухаживавшему за бордовым rolls ройсом На кухню к повару Жаслену, добродушному толстяку, отслужившему в иностранном легионе. Тоже, никаких проблем. Загипнотизировали на знак качества и ни малейших мук совести. Я угодил в логово врага и обустраивал место жительства по своему вкусу. Наверх. Негромко сказал я, сворачивая к лестнице. Займёмся телохранами. Никогда бы не заводила слуг, вырвалась у Светы. Полный дом чужих людей, и неприятно, и напакостить могут». «А как ты одна с таким доминой справишься?» — резонно заметила Наташа. «Тяжело!» «Да нафиг он нужен, здоровущий такой?» «Леди не подобает выражаться», — назидательно сказал я. «Да, сэр», — чопорно отозвалась Шевелева, — сказала сэриха, — дополнила Ивернева. «Молодцы, девчонки», — подумал я. Страшно, им неуютно, но держатся, еще и подшучивают, нагнетают позитив. Один, скорее всего, внизу, в часовне, — тихонько вытолкнул я. «А чего ж мы?» — шепотом зачастила Наташа. «Я сам», — твердо заявил мистер Борн. «Да там мелочь пузатая, чернокожий дикарь. Справлюсь как-нибудь. А вот эта парочка...» «Парочку я знал понаслышке. Тех самых Лописа и Геррера». грубых мексиканцев с уголовными замашками. Недаро Маиджи подозревал обоих в верной службе наркобарону из медельинского картеля. Они там вычисляли засланцев и шугали своих. Подождите здесь, девчонки. Мануэля Лопеса я застал в туалете. Мучачо лишь покосился на хозяина, дернув полоской усиков, и резко застегнул ширинку. В этот момент я и вломил ему. Кулаком по почкам, носком ботинка в колено. Лопис неплохо держал удар, лишь на коленке упал, словно поклоняясь писсуару Мне нужны были всего несколько секунд, чтобы удержать Мануэля в неудобном положении. Всей ладонью я вцепился в мясистый загривок, и мне будто хлорид кальция вкололи. Опаляющий жар растёкся по всему телу и плавно пошёл на спад. Амекс сник, да и завалился на бок. «Свет! Света!» Девчонки ворвались разом и красиво присели, совершая колдовские пасы над Лопесом. «Готов!» — вытолкнула Наташа. «Мы лучше выйдем», — гибко выпрямилась Светлана. Проводив девушек глазами, я и сам отступил. мнуэль ворохнулся. Медленно перекатившись, встал на колено, поднялся, шатаясь. «И вправду как зомби», — мелькнула у меня. Сутулись, свесив руки, распустив губастый рот, Лопес таращил пуговичные глаза. И вот трепыхнулся, стёр слюну с подбородка, вернулся в мир живых. Вздрогнул, вялый и покорный, поклонился. «Ла сиэнте, сеньор». Примечание автора. С испанского «извините». Конец примечания. Взгляд Мануэля стал искательным, заискивающим даже. а в глубине зрачков тлело обожание, что и требовалось доказать. «Эстебьен, хомбре!» — отпустил я грехи. Телохран убрел по коридору бритой гориллой, обряженный в костюм, а мои руки снова потянулись к девичьим талиям. «Еще одного и все!» «Ладно», — улыбнулась Света. «Миш, ты только не майся дурью, как Тимоша говорит. Никакой серьезной опасности нет». «Да они нас даже не видят!» — поддакнула Наташа. — Вот именно. И Рокфеллер у нас на цыпочках ходит, как дед за внучками. Чего ты? — Да я сам, как дед. Мое лицо перетянуло кривой улыбкой. — Ладно, пошли за вторым. Хосе Геррера был хоть и трусливее напарника, но гораздо наглее. Он снимал напряжение самым доступным способом. Нахально залезал в хозяйский бар, чтобы остаграмиться крепким виски. Там я халявщика и подловил. Хосе беспокойно заворочался, пытаясь выпихнуть телеса из глубокого кресла. Забурчал хмуро нечто извинительное, сжимая стакан в волосатой лапе. Я уронил его обратно в кресельную мякоть. «Сидеть!» Мой кулак вжимался в бычью шею Геррера. Ошеломленный и пьяный, он мало что разумел, принимая хозяйскую грубость за недовольство. Кому же понравится вороватый слуга? Хосе забарахтался, муча оправдания. и не замечая, как энергия покидает его, словно ветреная любовница, перебираясь к господину. А мои девчонки уже порхали за спинкой кресла, помывая гладкими ручками, насылая гипнотическое отцепенение. «Чтобы это было в последний раз», — строго отчитал я Хосе. Мексиканец захлюпал безобразным носом, сломанным в драке, выдавил мутную покаянную слезу. Он истово тряс головой и с жаром чмокал нательный крестик, расточая клятвы и присягая мне на верность. — Бедненький! — жалостливо вздохнула Наташа, поглаживая мою руку. — Вечно тебе достается. Мы своего буржуя и сами еле терпим, так у нас хоть все по закону, а ты как нелегал. — Как Штирлиц! — вела зубу улыбнулась Светлана и вздернула бровки в веселом изумлении. «Слушай, а и правда устала. Да, Наташ?» «Ну, так», — хмыкнула Ивернева. «Сколько мы сегодня мозги промыли?» «Кушайте, кушайте», — добродушно проворчал я. «Восполняйте калории». Жасленно открыл нам столик в гостиной, увешанный дорогущими старинными гобеленами, и девчонки охотно подкреплялись. «Молодцы, что про Эгрегор не рассказали. Я подлил боевым подругам горячего какао». «А фиг им!» — задорно выразил из Света. Наташа заливисто рассмеялась. «Вспомнила, как Андропов Иванова вычислил. Это ж он тебе про Форда сболтнул!» Я даже не улыбнулся. «Послезавтра Барух явится сюда». «Мы поможем!» — выпалила Светлана и осеклась. «Нет, девочки!» — серьезно качнул я головой. «Это игры для мальчиков. Встретимся в среду, окей?» Девушки закивали. «В Центральном парке, наверное», — прикинул я. «В замке Бельведер. Местные туда не ходят». «Будем как штык», — пылко заверила меня Наташа. «Как два штыка», — поправила ее Светлана и мило улыбнулась. «Пятница. Пятое мая. День. Нью-Йорк. форест Хиллс. Напольные часы издали долгий звон. Одинокий набатный удар проплыл у Гасая по анфиладе от малой приемной до гостиной. «Босс подъедет часам к четырем», — припомнил я. «Времени мало, но три часа у меня есть. Осталось мелочь пузатую извести по имени Габа». «Да». Аиджи уверяет, что черный колдун помешан на культе Вуду не на пошлом гаитянском новоделе. На древних темных таинствах, спрятанных от непосвященных в африканской глубинке. Дескать, габа не просто колдун-бакор, а жрец-хунган. «Хулиган», — буркнул я, спускаясь по лестнице и сворачивая в левое крыло, к часовне. «Ну, разумеется». Приглушенный бой барабанов настиг меня еще в коридоре. Тупые удары чередовались в диком ритме, пуская эхо под сводой. Дубовая дверь часовенки, прикрытая наполовину, выпускала душную вонь. Запах горячего воска смешивался с дымком сожженных трав. Я остановился на пороге. Да. Габа умудрился превратить постную молельню в замызганное святилище духа Флоа. Рядами горели черные свечи. На приступочке наяривал магнитофон Сони, чистя записью обкуренных барабанщиков. а посередке криво торчал кривоватый шест, символизирующий дорогу богов. Худой и мелкий габа, утопая в коротких, обтрепанных штанах, плясал вокруг столба, напоминая бесхвостого черта, и брызгал водой из кувшина, чертя стройкой магический круг. Решение пришло мгновенно. «Поучаствуй-ка я в церемонии», — мелькнуло в голове. «Папа Легба, отвори ворота!» Заунывно тянул колдун, шевеля острыми лопатками. «Папа отвори ворота и дай мне пройти! Отвори ворота, чтобы я смог возблагодарить Лоуэрзуле и Геда!» Белый петух, привязанный в сторонке, блестел бусинками глаз. Встряхнув гребешком, он словно подпел черному жрецу. «Ко!» Юрки Габа, вертясь и пританцовывая, щепоть за щепотью усыпал пол мукой. Под струился по лицу цвета сажи, костлявый торс блестел в огнях свечей, как антрацитовый, а я будто бы включился в ритуал, дожидаясь выхода на сцену. В роли Луа Легбы. Гримасничая и повизгивая, Габа водил пальцем по просыпанной муке, рисуя символы Веве, знаки маячки, вызывающие духов. И я переступил порог. «Папа Легба!» — хрипло взвыл Хунган, пуча глаза и воздевая руки. «О, папа Легба, ты явился!» «Ты звал меня?» Я торжественно возложил руки на костлявые плечи, вытягивая энергию из трепещущей негритянской тушки. «Не спосылаю благодать на тебя!» Габа забился в экстазе. Вцепившись в истошно орущего петуха, он схватил нож и махом отсек голосящую голову. «Красная и черная», — мелькнуло у меня. Досматривать сцену, где зомби сосёт кровь, я не стал. Противно. А уж пополнять хунганом ряды моих верных слуг — совершенно бестолку. Дикарь хуже безумца. Он как муха паутиной, обмотан чудовищными суевериями и табу. Издалека донёсся мелодичный бой. Два часа. Покусывая губу, я замешкался и нервно хихикнул. — Ну и чего ты маешься, собственно? А коллектив на что? «Хосе!» — возвал я. «Мануэль!» Гераро нарисовался первым, не топоча, как Лопес, а двигаясь стремительно и бесшумно. Воздвигся статуей командора и поедает меня глазами. «Тамгаба!» — махнул я рукой на звук тамтамов. «Устроил в часовне священную помойку. Убей его, а Седрику передай, чтобы навел порядок». «Все сделаю, хозяин!» — пророкотал Хосе. Кланяясь, он развернулся, удаляясь по коридору, и суя руку к наплечной кобуре. Из дверей гардеробной выглянула Элспет. Проводив подведенными глазами широкую спину телоохрана, она подскочила ко мне и чмокнула в уголок губ. — Простите, сэр, — залепетала горничная, ордея румянцем. Я ущипнул ее за щечку и словно включил свет в девичьих глазах. Они засияли. На улице было тепло. Деревья шелестели свежей листвой, но барух вылез из лимузина, обряженный в кашемировое пальто. Рукою в перчатке нахлобучил на голову фетровую шляпу и зашагал к дверям, постукивая изящной тростью слитым серебряным набалдашником. Глаза его, правда, смотрели настороженно, то и дело скашиваясь на духохранителей, а Аиджи и Чентри. «Вот решил навестить тебя, так сказать, воплоти». Добродушно проворчал главный буржуин, зыркая из-под лобья. «Уэлком, сэр», — изобразил я скупую радость встречи. Слуги выстроились у дверей, благостно улыбаясь, и барух подрасслабился. Войдя в холл и сняв пальто, он передал вещи хлопочущим Седрику Селспид, а я проводил врага в кабинет. Все как полагается. Огромный полированный стол, кожаные седалища и даже новенький комп Савентель. Мои зубы непроизвольно сжались. «Как устроились?» — благодушно поинтересовался олигарх, разваляясь в кресле. «Малютку спит не огорчали?» Ха -ха. «У меня нет привычки обижать девочек», — наметил я улыбку. «Кстати, дом записан на ваше имя, Майкл», — хитро прищурился босс. «И жалованье прислуги тоже за ваш счет». «С вами приятно иметь дело, мистер Барух». «Вы держите данное слово». «А, вы про вложение», — оживился Бернард-младший, и поняв меня по-своему. «Пустое. Это же очень выгодно. В Новороссийске займемся автосборкой. Будем гнать супы Кэмпбелл из местных овощей. Потом пойдет черед какой-нибудь электротехники или электроники. Закупать сырье неинтересно, тем более, что советские рабочие... Умелые, грамотные и... Да, знаменитая русская смекалка тоже имеет место быть. Проекты уже согласованы и утверждены в вашем совмине и госплане. Мы говорили об успехах, скользя по поверхности смыслов. Барух был реально увлечен инвестициями и стартовыми капиталами, а я предвкушал финал. Вранье, будто целитель лишён возможности убить. Был бы мотив, а трупы найдутся. Если мой пациент страдает от боли, я могу снять ее или заставить корчиться от пыточных терзаний. Обратное действие есть у всего. Я способен исцелить человека, избавляя от неизлечимой хвори, но те же руки нашлют страшную болезнь, недолгую, но мучительную. А мотив у меня есть. — Ну что ж, — бодро прокряхтел Барух, вставая. — Рад был нашей встрече. С удовольствием задержался бы на файву-клок, но дела. Мою протянутую руку он крепко пожал, а я, удерживая розовую и ухоженную пятерню буржуя, поклонился на прощание. «Желаю здравствовать». Босс покровительственно улыбнулся, и вскоре его голос разнесся по коридору. «Джентльмены, нам пора». В тот момент я ощущал приятное опустошение. Мавр сделал свое дело. Иногда возвращать долги приятнее, чем найти клад. Пересчитав оставшиеся дни, я кивнул. Все правильно. Мой враг умрет в день победы. Я не подгадывал специально к дате. Просто так вышло. Судьба, мистер Барух, судьба.